Эпикурейцы. Фуке, казалось, сосредоточил все свое внимание на яркой иллюминации, на ласкающей музыке скрипок и гобоев, на ослепительном фейерверке, который, бросая в небо свои изменчивые отблески, освещал за деревьями темный силуэт венценского замка. Он весело улыбался дамам и поэтам, и праздник не казался менее веселым, чем обыкновенно. В отель с беспокойством, следивший за выражением лица Фуке, по-видимому, остался вполне доволен вечером. Когда фейерверк кончился, общество рассеялось по аллеям парка и мраморным галереям. Поэты прогуливались под руку в рощах, некоторые разлеглись на мху, не боясь испортить свои бархатные костюмы и прически, к которым пристали сухие листья и стебли травы. Дамы слушали пение артистов и декламацию поэтов, Большинство же внимало прекрасной прозе своих кавалеров, которые, не будучи артистами и поэтами, под влиянием молодости и уединения не уступали им в красноречии. «Почему это наш Эпикур не сходит в сад?» — говорил Лафонтен. «Никогда Эпикур не оставлял своих учеников, не то что наш учитель. — Напрасно вы считаете себя эпикурейцами», — сказал ему Конрарш. По правде сказать, здесь ничто не напоминает учение горгетского философа. «Ба», — отвечал Лафонтен, — «разве вам не известно что Эпикур приобрел огромный сад, где жил спокойно со своими друзьями? Это так. А разве господин Фуке не приобрел этого большого сада в Сен-Манде? И разве мы не проводим здесь время с ним и нашими друзьями? Все это верно, но, к сожалению, сада и друзей — недостаточно для сходства с Эпикуром. Укажите мне, в чем сходство между воззрениями господина Фуке и учением Эпикура. Хотя бы в дивизе удовольствие дает счастье. Что же дальше? Никто из нас, я полагаю, не считает себя несчастным. По крайней мере, я не скажу этого о себе. Прекрасный вечер, вино Жуаньи, за которым посылали в мой любимый кабачок, ни одной глупости за весь ужин, длившийся целый час, хотя на нем присутствовали десять миллионеров и двадцать поэтов. Здесь я прерву вас. Вы говорите о прекрасном ужине и вине жуаньи, а я напомню вам, что великий эпикур со своими учениками питался хлебом, овощами и ключевой водой. «Это не вполне установлено», — возразил Лафонтен. Не смешиваете ли вы Эпикура с Пифагором, дорогой Конрар? Напомню вам также, что древний философ далеко не был в дружбе с богами и правителями. Что также сближает его с Фуке, отозвался Лафонтен. Не делайте этого сравнения, взволнованно произнес Конрар, иначе вы подтвердите слухи, которые уже ходят о нем и о нас. Какие слухи? Что мы плохие французы равнодушные к королю и глухие к закону. О, — скричал Лафонтен, — если мы и плохие граждане, то не потому, что следуем принципам своего учителя. Вот один из излюбленных афоризмов Эпикура — «Желайте хороших правителей». Так что же? А что твердит нам постоянно Фуке? — Когда же нами будут управлять как следует? Говорит он это. «Будьте же искренни, Конрар!» «Правда, — говорит, — так это же учение Эпикура!» «Да, но это пахнет бунтом!» «Как? Желание, чтобы нами хорошо управляли, есть бунт?» «Несомненно, если правители плохи!» «Слушайте дальше!» «Эпикур говорил, — повинуйтесь дурным правителям!» «Теперь вернемся к Фуке!» Не твердил ли он нам целыми днями, что за педант Мазарини, что за осел, что за пиявка, и что все же нужно повиноваться этому уроду? Ведь он говорил это, Конрар? Да, могу подтвердить, что он говорил это, и даже слишком часто. Так же, как Эпикур, мой друг, совсем как Эпикур, повторяю, мы эпикурейцы, это очень забавно. Понемногу все гуляющие, привлеченные возгласами двух спорщиков, собрались вокруг беседки, в которой укрылись оба поэта. Их спор слушали со вниманием, и сам Фуке подавал пример корректности, хотя и сдерживал себя с трудом. В конце концов он разразился громким хохотом, а вслед за ним и все окружающие. В самый разгар общего веселья Ту минуту, когда дамы наперебой упрекали обоих противников за то, что они не включили женщин в систему эпикурейского благополучия, в противоположном конце сада показался Гурвиль. Он направился прямо к Фуке, который тотчас, отделившись от общества, пошел к нему навстречу. Министр сохранил на лице улыбку и все признаки беззаботности. Но, скрывшись от посторонних взоров, он сбросил маску. «Ну что? Где пелисон Что он сделал?» — взволнованно спросил он. пелисон вернулся из Парижа. Привез узников?» «Нет, ему не удалось даже повидать тюремного смотрителя». «Как? Разве он не сказал, что послан мною?» «Сказал. Но смотритель велел ему передать, что если он является от господина Фуке, то должен представить от него письмо». «О, если дело только за письмом...» «Нет», — послышался голос пелисона вышедшего из-за кустов. «Нет, монсеньор, поезжайте туда сами и поговорите со смотрителем лично». «Да, вы правы. Я удалюсь под предлогом занятий. пелисон не велите распрягать лошадей. Гурвиль, задержите гостей». «Позвольте дать вам еще один совет, монсеньор», — сказал Гурвиль. «Говорите, повидайтесь со Смотрителем только в самом крайнем случае. Это смело, но неосторожно. Простите, господин Пелесон, если я высказываю мнение, противоположное вашему. Пошлите сначала кого-нибудь другого. Смотритель — человек любезный, но не вступайте с ним лично в переговоры». «Я подумаю», — сказал Фуке, — «впрочем, у нас впереди еще целая ночь. О, не надейтесь слишком на время, монсеньор» возразил Пересон: время летит с ужасающей быстротой. Никогда не пожалеешь, что явился слишком рано. Прощайте, Гурвиль, сказал министр. Поручаю вам своих гостей. Пересон, вы отправитесь со мною. И они уехали. Эпикурейцы не заметили исчезновения своего главы. В саду всю ночь раздавались звуки музыки.